Глава третья. Дикое племя. 13-го похоронили так же, как и Бурова с Ажуром, в полном боевом с оружием, положив на щит и подвесив стальную его плоскость на веревках посреди комнаты. Закрыли и вентиляционный ход, забили железной заплаткой, шестью анкерами, сверленными в бетон. Хотя Серега и сомневался, что это остановит убийцу, вздумая он вернуться. На этот случай имелся другой сюрприз. Маньяк навострил на теле бойца растяжку «ММ-10». Теперь Олег мог постоять за себя и после смерти. Отстреляли, салютуя три холостых, постояли, прощаясь. На душе было гадостно. Они мертвые не потому, что пусто, а потому, что мы троих здесь оставили. Нарушив, наконец, молчание, медленно проговорил немой. И Серега понял, что он говорит о горизонтах. «С самого начала ты в обойме, Олег. Семь долгих лет вместе и до того товарищами. Всегда знал, что могу на тебя положиться». «Покойся с миром». «Погиб при исполнении», — выдавил Серега. «Говорить не хотелось. Казалось, любых слов будет мало. И лучше проводить молча, чем изрекать благоглупости». Но он, как командир, не мог промолчать. Хорошим бойцом был. Надежным. «Мы еще привыкнем к смертям», — мрачно сказал Букаш. «Попомните мои слова. Скоро это станет для нас обыденным». «Гришка, умолкни» сжав челюсти так, что зубы скрипнули, сказал Серега. Сейчас он готов был убить Гришку, своими руками придушить, и без того погана он еще добавляет. «Вот так же, наверное, и вторая угибла. Один за другим, один за другим», — продолжал Григорий, словно не слыша командира, пока все не улеглись. «А никто не говорил, что будет легко!» Обозлившись, вдруг зарычал Серега. «И хватит тут распускать! Приказ есть?» «Работаем! Работаем, братья! Понял меня?» Горюшко замолчал, набычившись и глядя с под лобья. Но Серега, чувствуя, как внутри пухнет, поднимаясь из глубины багровый ком, уже не мог и не хотел останавливаться. «Ишь, бля! Привык у большого папы! День-два домой! День-два и домой! Пошарил по комнатенкам и доволен! Это джунгли, товарищ капитан! Это война! Это смерти! Отвык! Забыл, кто ты!» Сука, офицер ПСО Так будь добр, соответствовать Яйца в кулак сжал и вперед Я спрашиваю, вы меня поняли, товарищ капитан? Поняли Отводя взгляд, прохрипел Гриша И чтоб я не слышал больше Есть Простившись с бойцом, вышли наружу Закрыв гермодверь И дровосек, врубив плазменный резак Прихватил ее по шву Превращая технический этаж в склеп Мертвым мертвое, живым живое То, что Олега загрызло нечто из вентиляции, было ясно как день. Откуда оно еще могло вылезти? Это подтверждал Кирюшка. Об этом сказала и Тундра, еще с вечера осмотрев воздуховод. «Здесь оно и шло», — потерев пальцем влагу на бетоне, сказал он. «Я, правда, других следов не вижу, но этого достаточно. Откуда еще в воде вентиляции взяться? Оно принесло». Клеч! спросил Сотников. Он уже объявил по обойме, что наушники дома в курсе, и это вызвало легкое ворчание, И упреки в адрес знаки мудрого. Хотя понятно, в гибели тринадцатого их никто не винил. Пацаны негодовали по тому же поводу, что и сам Сотников. Скрывать информацию, которая необходима для успешной работы, это же надо додуматься. — Не думаю, — покачал головой Ренат. — У клеща зубы игольчатые. Такими, если рвут, такие ошметки длинные остаются. А тут... Он огляделся беспомощно, пытаясь подобрать сравнение. И взгляд его упал на рюкзачок Кирюхи. Да вот такие зубище есть. Треугольные. Так что не клещ это точно. Что ты видел? Повернулся Сотников к ребенку. Кирилл, дело серьезное. Вспоминай. Пацан замер на некоторое время, словно роясь в памяти, а потом жалобно сморщился. Не знаю, теть Карбофос. Оно такое большое. Он поднялся на цыпочки, пытаясь показать размеры. Вот как вы, ростом. И на двух ногах. И вроде руки у него торчали. «Четыре сразу. А еще глаза. Много по всей голове. И светились они красным. И попискивало еще. Вот как у вас приборы, еле слышно пищат иногда». Серега буквально обалдел. Слишком уж явно прослеживался облик морфа. Это ли не подтверждение, что они живы до сих пор и таки шарятся по вентиляциям коллекторам? «Уверен?» — помолчав пару секунд, переспросил он. Вопросы множились и уже кружили в башке хоровод. «Темно ведь было!» Кирюха энергично закивал. «Фонарь же у меня!» Знайка присвистнул. «Так что, морф?» Сотников растерянно молчал. «Не сходилось!» «Вернее, не сходилось в том случае, если продолжать считать морфов союзниками. Но вдруг с тех давних пор поменялось что-то? Или этот морф просто людей с кадаврами спутал, и ли с врага мочить?» «Полная неясность!» «Как он такой здоровый в короб-то — почесал ракес Илья. Усковато для него. Кто-то не так давно рассказывал, как Севрюгова через клазет в чем-то брюхе пропустили, проворчал Хенкель. Ты, знаешь, давай не того. Не сбивай с панталыку. Морфа мы ни разу не видели. Может, они акробаты через одного, складываются как хотят. Как змеюка вытягивается и проходит. Мои клеща-то вот только на днях узрели. И черт его знает, что в этой преисподней еще обитает. С вентиляцией теперь ухо востро нужно держать. Серега кивнул. С Хенкелем он был абсолютно согласен. — А еще с пацаном нам повезло, — добавил Леха, и, дотянувшись, взъерошил Кирюшкины волосы. — Если б не он... — Да уж, если б не он, не только бы Олега сегодня охоронили, — прогудел Дровосех. — Ангел-хранитель, талисман обоймы. С Кириллом в самом деле вышло удачно. Пока Сотников беседовал со Знайкой, подоспел ужин, и шпион, закончив куховарить, шмякнул в миску положенную порцию, вручил ее крутившемуся у плитке пацану. Наверх отнести. Все равно бездельничает. Если бы пошел сам Антоха, наверняка лег бы и он. то от ног по лестнице не могли не привлечь существо, а из оружия с собой только пистолет на поясе до да поварежка. Забить года половником — это даже не смешно. К тому же не совсем еще оправился от контузии. Кирюха же легкий, двигался неслышно, вот и застал врасплох. Светанул фонарем в комнату, а там черная громадина бойца за горло треплет — Ну и заорал, понятно. Получалось и в самом деле талисман. Одну жизнь сохранил. После получения звезделей Гриш дулся весь вечер и утро следующего дня. Серега это его состояние игнорировал. Получил за дело. Впрочем, к обеду, когда работы по очередному подъему грузов на 330-й кончились, отошел. На дневном привале, когда бойцы расселись вокруг плитки, ожидая своей порции каши, Григорий присел рядом толкнул локтем, наклонившись к уху товарища и, протягивая ладонь, прошипел. «Ты это, Серега, давай без обид, что ли? Мир, дружба, все дела. Нервяк душит». Он ткнул двумя пальцами в кадык. «Чем дальше от дома, тем сильнее. Первый раз ведь на такое расстояние отошли. Да раньше мы с папой не особо углублялись. Ничего, пройдет». «Понимаю, Гриш», — кивнул Серега, отвечая на рукопожатие. «Как друг, понимаю. У самого так же». «А как командир я тебе повторю. Держи себя в руках. Твои люди на тебя смотрят. Нельзя расквашиваться!» Григорий согласился, и дружеская атмосфера была восстановлена. На 330-м путеводитель выдал загадочное коленце. До сих пор, начиная с 50-го, обойма все время отдалялась от дома. Теперь же дорога разворачивалась на 180 градусов. Предстояло пройти 12 километров на восток. Где-то там в транзитной галерее пряталась подсобка – которая давала возможность подняться аж до 320-го, минуя 10 горизонтов. Невероятная величина! В которую уже раз Серега, проглядывая путеводитель, удивлялся, насколько же сильно тайные тропы сокращали дорогу. Для любой боймы 10 горизонтов считались пределом. На них обычно уходила неделя, а то и дней 10-12. Теперь же он надеялся, что подъем до 20-го займет не больше пары суток. Горизонт 330 встретил их очередной неожиданностью. Да такой, что научники при виде картины, открывшейся в транзитной галерее над тридцатом километре, словно с цепи сорвались. Игнор приказов, падение дисциплины куда-то в район пяток, дрожащие руки и невменяемый взгляд. Пришлось ухватить обоих за шиворот, включить на повышенную мощность командира и хорошенько встряхнуть. — За периметр не ногой! Работать внутри! — рявкнул Серега, удерживая за петлю на разгрузе злобно сопящего из подлобья илью а то знаю я вас да пусто же здесь завопил научник, пытаясь выдраться из стальной хватки пусто ты балбес забыл что троих уже похоронили знайка проворчал что то непотребное про деревянных попоя свояк но вырываться прекратил ладно ладно понял давай привал на час осмотримся дальше пойдем так лучше», лучше кинул сотников И добавил мстительно, «А от деревянных я тебе припомню». Илья только фыркнул. Впрочем, Серега и сам обалдел до ступора. Оно и не мудрено. Когда-то здесь был поселок. Даже не поселок, что-то вроде стойбища, ибо назвать поселком — это скопище навесов, шалашей, домиков из листовой жести и приспособленных под жилище вагонов, язык не поворачивался. Поселок — это нечто упорядоченное, оккультуренное, Стойбище же более подходит дикарям, живущим родоплеменным строем, имеющим минимальный уровень понятия о гигиене и культуре. Пока научники копались во всем этом безобразии, Серега, поручив злодею и букашу организацию периметра, сам с интересом пролез по галерее, прихватил и тундру. Бардак вокруг царил страшенный. И не просто бардак. Обитатели не заморачивались даже малейшим подобием организованности и упорядоченности – Жилища громоздились хаотично, большинство было притерто к стенам галереи, между ребрами, используя их как дополнительную опору, но немалое количество торчало и прямо посреди. Между ними во все стороны велись тропки. По-другому перемещаться здесь было невозможно. Весь пол сплошь от одной до другой стены загажен, куски проржавевшей жести, в которых с трудом угадывались элементы воздуховодов, кости, позвонки, черепа. Как мелкие, крысиные или змеиные, так и более крупные, ящеров, куски бетона, детали агрегатов и станков, шерсть вентили и рукоятки кожухи, битое стекло, хрустящее под ногами, обломки мебели и трухлявая истлевшая обивка. Создавалось впечатление, что обитатели целенаправленно тащили из джунглей все, что под руку попадется, и апофеоз, куча закаменевших до полной твердости экскрементов, очень похожих на человечьи, культурный слой образованные обитавшими здесь некогда аборигенами. «Люди!» — кивнув на каменное дерьмо, определил Тундра. «Это не звериное. Оно и для ящера слишком крупно, а уж для крысы и подавно. Про шайтан клеща не скажу, конечно, не видел. Но он, похоже, дерьмо не вырабатывает». «Полностью безотходный», — поморщившись, кивнул Серега. Следующий вывод, который появился у Тундры спустя полчаса, поселок бросили без спешки, словно люди просто собрались и ушли. И уже очень давно». — Годы. — Смотри, командир. Ринат обвел пальцем галерею. — Здесь все цело. Ни единого домика не развалено. Ни единого навеса. Если толпа паникует и бежит, сметает все к чертовой матери. Кого и раздавить может. А череповый скелетов Homo sapiens тут нет. Я специально проверил. Серега задумчиво покивал. Тундра, как следопыт, ошибался чрезвычайно редко. — Да что же здесь творится? — А еще вот это меня очень интересует. Ринат поднял фонарь. Луч уперся в правую стену почти под потолок. И в голубоватом свете Серега разглядел на ребрах Тюбинга многочисленные вмятины. И на ближнем, и на следующем, и чуть подальше. На каждом. Уходя вглубь галереи, они терялись во тьме, за пределами дальнобойности фонаря, словно тропинка, проложенная по потолку неведомым созданием. Такая же самая тропинка шла и по левой стене. «Какой-то огромный паук...» — пробормотал Серега, вглядываясь в тропку. Других мыслей не возникало. Слишком уж характерные следы. — Разлапистые. Размах метров 10 Это ж больше, чем у платформы. Тундра кивнул. — Какая-то неведомая дрянь. Может, именно она людей напугала. Но тогда непонятно отсутствие паники. — И то верно. Будь ты хоть трижды дикарем. Огромное чудовище, которое наползает на стойбище по потолку, кого хочешь в панику вгонит. Научники, покончив со смотром, версию о дикарях подтверждали. «Люди, да. Дикари?» – Страшило пожевал губами и кивнул. «Вероятно. В таком, я извиняюсь, говне нормальный человек жить не будет. Люди, утратившие свои культурные корни, память о прошлом, утратившие понятие об элементарной гигиене, утратившие само понимание, что они люди, полный регресс. Помните, выродка, вы справа. Вот я не удивлюсь, если те именно так и жили». Знайка «О чудо!» согласился с коллегой. Правда, его в данном случае больше интересовало то же, что и самого Сотникова. Почему? Что-то случилось у них. И здесь, и ниже, вообще, на этих мертвых горизонтах. Но без бестолку. А бритва кама можно порезаться. Возможно, дальше прояснится. В точку кинул Страшила. Не плоди сущности сверхнеобходимого. Спустя полтора часа двинулись дальше. Теперь шли медленно, даже не шли... Ползли, ожидая, пока передовой дозор отработает очередной кусок галереи. Подобные завалы особенно опасны. За любым препятствием в любой куче мог скрываться враг. Здесь же, кроме завалов, добавились еще и жилища. Каждый открыть, заглянуть внутрь, осмотреть. Благо они мелкие, на одного-двух человек. И времени на зачистку почти не затрачивалось. Они, может, и покинуты давно, но свято место пусто не бывает. Прошляпил тварь, засевшую в очередном домике, Она тебе в загривок и вцепилась. К тому же, благодаря осмотру, в двух жилищах удалось найти обитателей, правда, давно уже в неживом качестве. Первый в виде костяка, обгрызенный крысами. Он, вытянувшись и сложив руки по швам, покоился на ветхом гнилом матрасике, расстеленном прямо на полу. А второй, закрытый в железный ящик, сохранился неплохо. Мелкие вездесущие тварюги не смогли добраться. Кроме тела в ящике нашли грязную пластиковую куклу. Оба костяка были небольшими, метр-полтора. Большинство считало, что это дети. Но Тундра думал по-другому. «Карлики? Оба. И оба старики?» — вынес он вердикт. «Сохранили седые волосы на черепе. Зубов у каждого почти нет, а те, что остались, гнилые. Старики, однозначно. Своей смертью умерли. Да просто оставили их тут умирать, и все», — пожал плечами Букаш. «У дикарей запросто». Оба тела внимательно осмотрели и научники — Получили результат или нет, Серега не вникал. Смысл? И без того все понятно. Но хмурый знайка все начесывал и начесывал свой ракес и казался чем-то озадачен. Что-то не так, осведомился Серега, видя, как Илья морща лоб, бегает пальцем по экрану планшетника. Наше, научное, ответил тот, ничего стратегически важного, командир. Я уговор помню. За четыре часа прошли два километра, а поселение все тянулось и тянулось. И хотя с каждой сотни шагов, с каждым новым изгибом галереи открывались все новые странности, ясности они не вносили. Скорее наоборот. Поселение, из которого люди либо ушли без видимых причин, либо просто исчезли. Странностей здесь оказалось и впрямь немало. Вопросы пухли в голове один за другим. Собственно, все это поселение было странным до оторопи. Уже само то, что образовалось оно в транзитной – Серега, услышь от кого, насмерть бы поднял. Весь его опыт свидетельствовал, что жизнь в транзитной галерее невозможна, а если и возможно, очень недолгое до первого контакта. Или до первого серьезного прорыва с коэффициентом 0,9, который подметет все, что можно. А здесь вот оно, пожалуйста, стоит так долго, что культурный слой образовался. Впрочем, тут на мертвых горизонтах все наперекосяк. Прошлый опыт можно засунуть до поры на дно глубокого сундука и во все глаза и уши впитывать новый. Спустя еще километр обозначились первые признаки жизни — крысы. Сначала небольшая стайка, потом еще покрупнее, потом еще и еще. И вскоре они уже кишели вокруг, разбегаясь от света фонарей, резавших тьму длинными голубыми клинками. Они шуршали в грудах мусора, грязно-рыжими стайками перебегали дорогу, столбиками торчали на крышах домиков, настороженно поблескивая на людей черными глазками бусинками. Некоторых, особо настырных, иногда и пинать приходилось. Не совсем понятно было, чем они питаются здесь, однако спустя короткое время разрешилась и эта загадка. Змеи. Едва с потолка закапало, объявились и они. И чем больше текло, тем больше их было вокруг. Вскоре посреди галереи образовался довольно обширный ручей, который бурлил в том же направлении, куда двигалась и обойма. И оба берега кишели спутанными шевелящимися клубками. Некоторые достигали совершенно невероятных размеров. Серега едва не поперхнулся, завидев здоровенного гада собственный собственный бицепс толщиной. Сантиметров пятьдесят в обхвате. Впрочем, змеи были какие-то вялые, неагрессивные. Они почти не обращали внимания на людей, позволяя не только проходить рядом, но и перешагивать через себя. Даже свет фонарей их не тревожил. И то хорошо. Тратить безопасно на эту пакость не хотелось. Разве что дробосека, словно каток вперед пустить. Запнутая экосистема. Крысы жрут змей. Змеи жрут крыс. Саморегулирующаяся, устоявшаяся экосистема, пришедшая в равновесие, — поддакнул мудрый. Оба вида регулируют численность друг друга. Жрут столько, сколько нужно а потомство восполняет тех, кого схорчили. И обоим видом вполне хватает воды и жизненного пространства. Точно, но вода важнее. Тем более не радиоактивная. Наверняка они потому и собрались тут в одном месте. Даже по горизонту не расползаются, не говоря уже о том, чтобы на нижнее уйти. Либо уходят иногда и потом назад, — снова согласился Артем. Но как итог, возвращаясь к нашим баранам, это не дает нам понимания, куда же делись люди — А ведь по дикарским меркам это вполне возможно рай. Вода есть, еда есть, жилье опять же. Илья широким жестом обвел галерею. «Живи, благоденствуй, и разом сняться и уйти». «Эпидемия?» — предположил мудрый. Знайка поморщился. «Вряд ли. Тел всего два, а их был бы завал. Похоронили да ушли», — осторожно вставил Букаш. «Эпидемия, если она смертельная, конечно, характеризуется взрывным ростом смертности». В зависимости от течения, в арифметической, а то и геометрической прогрессии. Тем более при такой скученности. Даже если бы люди бежали из общины, мы все равно нашли бы их на нижних горизонтах. Заразился, ушел из поселка, умер в джунглях. А этого нет. Значит, что-то другое здесь. Может, война? но там, контроллеры? Или клещи эти? Тоже вряд ли? Даже если и предположить, что тела унесли контроллеры, хотя мы до сих пор не видели ни одного... Нет следов разрушений, Жилище целы, разве кроме тех, которые от времени рассыпались? — У меня сейчас башка взорвется, — проворчал Григорий и начал яростно скрести пятернюю макушку. — Давай, наука, ищи, думай, ведь есть же причина. Илья начал что-то отвечать менторским тоном, но Серега не уловил. Гарнитура в ухе щелкнула, и Пашкин голос тихо сказал. — Злодей Карбофосу. Прямо по курсу в галерее человек. Живой. Серега чуть не подпрыгнул от неожиданности. Человек! Вот кто может ответить на вопросы. Он бросил взгляд на знаку и мудрого, вновь собираясь ловить их за шиворот, и лишь только потом сообразил, что сообщение пришло по командирскому каналу, оно и правильно перевозбудятся еще. Обойма! Стоп! Тут же скомандовал он. Занять позиции. Держим периметр. А в чем дело? С недоумением вопросил Илья. Пошли, коротко ответил Серега. Вы оба. Человек впереди. «Да осторожней! Не спугните!» Перешагивая через шипящие клубки, они осторожно подобрались к передовому дозору. Отделение Ставра, включив фонари и укрывшись кто где, наблюдало галерею. Злодей выбрал самое удобное и незаметное место. Покосившейся конурки два на два у самого ручья. Брезгливо отпихнув ботинком змеюку, Серега забрался внутрь и примостился рядом. Сзади тотчас нетерпеливо задышал в затылок Знайка. «Шагов 50, прямо в ручье!» Беззвучно одними губами прошептал Пашка, уступая командиру места и отдавая бинокль. «Старик!» Он слепой, как крот. Фонари точно не заметил. Но на звуки реагирует. За сотни метров напрягся. А затихли, и он слушать перестал. Это и впрямь был старик. Небольшого росточка, в грязных лохмотьях, висящих на тощем теле, как на вешалке, с седой бородой до пояса, с седыми же волосами, висящими грязными немытыми патлами. И потому, как он сидел... Сгорбившись, сутулившись, поминутно скидывая клонящуюся вперед, подрагивающую голову, становилось понятно, что он невероятно стар. Он сидел на перевернутом ведре у самой кромки воды и держал в руках конец веревки. Второй ее конец был привязан к палке, подпирающей коробку. Примитивная ловушка. Под коробкой валялся кусок чего-то не очень аппетитного, с кровью. Приблизив изображение, Серега сообразил, что это кусок ободранной змеи. Дед ловил крысу. «Охотиться — Охотится? — прошептал справа Пашка. Сергей промычал утвердительно, не отрываясь от наблюдения. Старику фартило. Крыса, пробегающая мимо, заинтересовалась и юркнула в коробку. Дед, весь сосредоточенный на веревке, поворачиваясь к ней то правым, то левым ухом, встрепенулся. Медленно потянул на себя, не пытаясь быть осторожным, а просто потому, что старческие мышцы двигались медленно, неуверенно, и ловушка захлопнулась. Поднявшись на подрагивающих ногах, опираясь на палку, он добрался до коробки и, охая и постановая от натуги, опустился на колени. Сунул руку под край коробки, вытащил крысу и немедленно вгрызся в хребет. Засунув добычу в сумку, висящую через плечо, он кряхтя поднялся, пошаркал обратно, медленно опустился на прежнее место. У Сереги вдруг мелькнула мысль, что ведро — это он, наверное, таскает с собой, чтобы присаживаться и отдыхать и, сгорбившись, замер. «Засыпает?» «Да что там происходит?» Яростно зашипел сзади Знайка, возмущенно толкая товарища в плечо. «Человек, это же информация! Чего сидим?» «Ты сейчас к нему пойдешь? Перепугаешь нахрен!» — ответил Серега. Старик, кажется, и впрямь задремывал, утомившись. Голова клонилась все ниже и ниже, пока совсем не опустилась на грудь. «Он дряхлый, дряхлее деда Никиты!» «Предлагаешь мимо пройти?» Ядовито прошипел Илья. «Это же контакт! Работать надо!» «Кажется, поздно работать», — пробормотал Сотников. Старикан, склонив голову на грудь, вдруг мягко покачнулся и завалился прямо в ручей. «Мертв?» — спросил злодей. Знайка, яростно проклиная в полголоса тупоголовый хвояк, полез из конорки наружу. Контакта не получилось. Дед в самом деле был мертв. Он оказался невероятно стар, Морщины, вдоль и поперек, избороздившее лицо, тонкая пергаментная кожа, обрисовавшая кости черепа. Живой скелет. Мумия. Да, тут контакта точно не получилось бы. Оторвавшись от мертвого тела, вздохнул Знайка. Дряхлость, общее истощение. Вы поглядите на него. Он, поддел лохмотья на груди кончиком клинка, чуть сдвинул их в сторону, обнажая ключицу. Кости наружу выпирают. Концлагерь. Серега, поморщившись, отодвинулся. Разил от старика убийственно. Посиди на змеи на крысиной диете. Не таким еще станешь. Сколько же ему? Внимательно разглядывая тело, покачал головой Страшила. Сотня? Больше? Если он старше деда Никиты, может, помнил время до грохота? Может, ты помнил, с сомнением ответил Знайка. Да толку? Вряд ли он хоть что-то мог бы тебе сказать. Хмыкнул вдруг злодей, заглядывая в рот мертвеца. У него язык отрезан. Серега глянул. — И верно. Язык откромсали основательно под корень, а в глубине виднелся отвратительный черный рубец. — Отрезали и прижгли, — сказал мудрый. — В Средневековье существовало такое наказание. — Болтал, наверное, много, — ухмыльнулся Букаш. — Вот и почикали. Что делать со стариком, никто не знал. Его оставили тут же, посреди галереи. Рано или поздно крысы все равно доберутся. Впрочем, с этого момента поголовье крыс начало уменьшаться — как и змей. На отметке в 4 километра ручей смещался левее, образуя обширную заводь у стены, и, бурля порожкам нырял в открывшийся коридор. Дальше галерея хоть и не была абсолютно сухой, но и втечку с потолка не текло. Только покапывала. Вакханалия жизни закончилась, и началась вакханалия смерти. Обойма миновала жилые кварталы, и шла теперь по огромной свалке. Головные фонари выдергивали из мрака, шасси контроллеров, броневые элементы, изуродованное и покалеченное оружие, привода, конечности. Наметанным глазом Серега хватал в завалах и лапы четырехсотых, и башни кентавров, и нагрудники КШР-500. В одном месте из кучи под потолок выглядывал ствол автоматической пушки, и он, не веря своим глазам, сообразил, что внутри нагромождения скрывается мертвая ППК. «Да чтоб дикари смогли справиться с платформой!» Столько механизмов разом он видел впервые в жизни. Сотни, если не тысячи. И это было бы невероятно ценное сокровище, за которым стоило собрать отдельную экспедицию, если бы не одно «но». Близость воды. Воздух, насыщенный влагой, делал свое дело. Все, что лежало здесь, было безнадежно испорчено. Ржавчина поселилась в металле и жрала его, превращая прочную сталь в труху, наполняя воздух тяжелым запахом влажного гниющего железа. «Сколько же тут!» — оглядываясь по сторонам, зачарованно прошептал Гришка. «Кто мог столько наколотить? Вот тебе и дикари!» дикарили пробормотал Знайка. «У тебя что-то сложилось?» — навострился Серега. «Племя выродков не могло столько навалять. Челюсть? Челюсть и мне покоя не дает. Я так думаю, именно ее хозяин здесь и безобразил. Вершина пищевой цепочки». Как думаете, сколько вообще здесь обитало? Находясь под впечатлением, пробормотал Букаш. Поселок огромный, почти четыре километра тянулся. Научники переглянулись и мудрый покачал головой. Для этого предположения нужны исходные данные, а их нет. Если, к примеру, исходить из того, что одно жилище занимало одно семейство, тогда тысячи, может, пять, может, десять. Если же один человек, в разы меньше, но тоже немало. Тысяча, две, даже предположить не могу. В следующий час они осторожно пробирались по свалке. Двигаться приходилось предельно аккуратно. Некоторые кучи, основательно проржавев, грозили рухнуть, завалив неосторожного прохожего. Впрочем, узкая тропка, которая вела через свалку, отклоняясь то к левой, то к правой стене, огибала особо опасное нагромождение. Это скопище образовалось уже очень давно, даже не годы, десятилетия. Сталь даже в экстремальных условиях все же держится какое-то время, сопротивляясь к коррозии, Здесь же сгнило основательно. Куда бы ни падало пятно света, какой бы узел ни попадался на глаза, всяк был изъеден. Ради смеха Серега даже ткнул пальцем в череп кашаер мрачно взирающий из груды хлама провалами глазниц, и без труда продавил истончившуюся броню насквозь. Ты прям шулинь! Ухмыльнулся злодей. Он, отдыхая, двигался сейчас рядом, а в передовом работал букаш. Пальцем броню пробиваешь. На привал встанем. — Пассивники промаслить обязательно, — сказал Серега. — Да и вообще, все железо. Паша, проследишь. Надрать с маслом, чтобы блестело, как у кота яйца. — В такой агрессивной среде даже броня недолго держится, — подал голос Знайка. Непрерывное гниение. Год пролежало, уже ржавчины схватилось. Десять лет. частично сожрано. А здесь наверняка десятки лет. Так оно и было. Как Серега не пытался, ни единого свежего узла он так и не высмотрел. Пятно фонаря куда ни поверни, везде натыкалось на бурые побеги ржавчины. Где-то больше, где-то меньше. Но зато высмотрел другое. С какого-то момента эта закономерность слишком явно бросилась в глаза. У каждого контроллера, лежащего здесь, не хватало топливного элемента. Попадались механизмы и без лап, и без головной части, и без брони или оружия. Но даже если контроллер лежал целый, аккумулятор все равно отсутствовал. В принципе, ничего особенного. Энергия в джунглях — жизнь, как воздух или вода. Но вот что интересно. Проходя поселение, как-то незаметно было, что аборигены используют электричество. Ни единой плитки или фонаря. Даже старик, который ловил крысу, ориентировался на слух. Куда же делись топливники? Добавив эту загадку к доброму десятку уже имеющихся, он вскоре бросил ломать голову. Научники правы. Дело бестолковое. Предположение моря а толку... Так или иначе придется ждать, когда появится что-то, что даст подсказку. Соберет странности в одну стройную версию. А вот Кирюшка нет. Дровосек с научным ишаком двигался сзади, в шагах в десяти. И вот уже минут десять Серега слышал его тонкий голосишка. Какое-то время он спал в своем гнезде. И, проснувшись, и обнаружив смену пейзажа снаружи, теперь терзал железного вопросами. — Дядя Дровосек... «А почему здесь так много контроллеров?» «Это у них свалка?» «Они сами приходят?» «А мне мама рассказывала, что раньше были такие большие животные, слоны. Они на кладбище сами уходили, когда чувствовали. Или их приносят, контроллеров. А почему не ремонтируют? Они совсем негодные». Железный что-то благодушно бубнил в ответ. «Не дать, не взять, папашка с сыном на прогулке». Как-то очень быстро они сблизились. В принципе, это даже хорошо. Дровосек вполне мог бы и усыновить пацана. Такая практика, когда над ребенком, оставшимся без родителей, брала шефство не общество, а конкретная семья, существовала и очень приветствовалась. Но слишком уж много неопределенности в этом варианте. Одно дело, если ты женат, и совсем другое, когда один. К тому же из джунглей не вылезаешь. Здесь куда правильнее будет взять над пацаном шефство все обоймы. Бывало ведь раньше понятие «сын полка». А у них... — Серега усмехнулся мыслям. — Сын обоймы будет. Как там железный Кирюху назвал? Талисман? Почему нет? Чуть притормозив, он поравнялся с научным ишаком. — Ну что, Кирюха, как путешествие? Пацан, замолкший было при его приближении, расплылся во весь рот. — Во! — показал он большой палец и сообщил. — Мне здесь здорово нравится, дядь Карбофос. Я когда вырасту, к вам хочу. Можно? — Но это как учиться будешь, — усмехнулся Серега. — Чтоб подразделение попасть, знаешь, какая голова должна быть? Как компьютер. — Как у дядьки Ильи? Пацан чуть погрустнел. — У, даже не знаю. — Да знаете, и нам далеко, Кирюха. Добродушно ухмыльнулся Дровосек. — Шутит, командир. И с меньшими мозгами в обойму берут. — Паша, ты человека с правильного настроя-то не сбивай. Хочет в ПСО, так с малолетства пусть старается. — Он и так будет стараться, — уверенно сказал Железный. «Считай, всю дорогу с нами пройдет. Думаю, это его лучше всякого на правильный путь наставит». «А трудно в ПСО попасть. Много учиться надо», — загорелся пацан. Серега передвинул пулемет на грудь, положил на него руки, намереваясь рассказать несколько поучительных историй, но не успел. Наушник щелкнул и голос Букаша оповестил. «Прямо по галерее свет. Двести метров». «Обой стоп! Укрыться!» — немедленно отреагировал Серега. Упал на колено, смещаясь за кучу хлама слева у тропки. Огляделся. Бойцы Шурша дотачивались по галерее. и шаки уже лежали длинной гусеницей прямо на тропинке, сливаясь во мраке с окружающим безрадостным пейзажем. Карбофос Букашу. Противник? Ответ его задачил. «Не пойму, командир. Пытаюсь разобрать. Куча хлама, а изнутри свет пробивается». «Из кучи?» «Да, там дырок полно, отверстий всяких». И свечение идет. «Разведку!» — помедлив немного скомандовал Серега. «Что еще за новая чертовщина?» Разведка, подобравшись поближе, доложила. «Еще один живой старик. Темная груда под потолок, которую поначалу приняли за очередную кучу. Его жилище. Нагромождение узлов и элементов, сцепленное между собой. Где-то проволокой, а где-то и просто сплетено, словно деревенский плетень». Старикан оказался безобидный. Один сразу же окрестил его жрецом. Весь в херне какой-то, в побрякушках. На голове череп четырехсотого. Однозначно жрец. «Не помирает он там», — заботился Серега, оглянувшись на знайку. Илюха, желая скорее заполучить старика, ж подпрыгивал на месте от нетерпения. «Бодряк! Правда, он вроде того. Свихнулся малость. Не в себе, но не буйный. Бормочет, прокачая какого-то». «А свет откуда?» «Тут динамо-машинка ручная стоит, самопал». Как фонарежу жужжалки. Ее и накручивает. Тащи сюда. Науки уже не терпится его на опыты. Старик в самом деле был чрезвычайно живописен. Что ты лохмотья, грязные, все сплошь в ржавчинах и пятнах, это понятно. На свалке жить не так еще изваляешься, Но остальной прикиды впрямь поражал. На голове шлем с привинченной личиной КШР-400. Из шлема в обе стороны торчат антенны передатчика, типа рогов, значит. На шее толстенная цепура — Спускается к промежности, и там, внизу, на цепуре, свисает объектив от головной камеры пятисотого. Третий глаз, не иначе. На руках какие-то цепочки браслета-амулеты, свидетельство о причастности к высшим силам. На ногах тоже, аж до середины голени. И довершал ансамбль широкий пояс, набранный из боковых бронепластин КШР-400. Самый натуральный жрец. Кирюха, завидев старика, мгновенно спрятался в гнездо только глаз любопытный в смотровой пройзе щита таращится. Хотя это, кажется, было излишне, жрец впечатлял только своим нарядом, но никак не суровостью или грозностью. Разоблачить его — так обыкновенный грязный старикан, мелкий тощий. Пока Серега задачу рассматривал деда, прикидывая, как бы начать разговор, тот спокойно стоял между двух здоровенных бойцов, зыркая из-под лобья по сторонам. Но едва Сотников открыл рот, намереваясь задать первый вопрос, старик заговорил сам. «Я ждал вас!» Противным голосом каркнул он. Поднял руку, указывающим перстом ткнул себе за спину на восток. «Исправьте, что сделано! Там! Идите!» Серега, не ожидая такого приема, буквально обалдел. Да и пацаны, мягко говоря, выглядели растерянными. «Как ты мог ждать нас, хрен старый, если мы тебя в первый раз видим?» «Что там?» Не дожидаясь, когда командир придет в себя, рядом сунулся Знайка. «И кто ты такой?» я хранитель корней и смыслов хранитель речи хранитель памяти торжественно ответствовал старик и продолжал гнуть свою линию жертва к кощею принесите жертву у стены памяти а кто такой кощей вкрачиво поинтересовался илья он ушел но жертва вернется его обратно вернется он вернется и племя Дед говорил вполне разборчиво, но произношение было, будто каши в рот набрал, да еще и шепелявил немилосердно. «Кто? Готов?» И, вытянув руку с дрожащим указательным пальцем, он обвел стоящих перед ним бойцов. «Если мы принесем жертву, ты ответишь на вопросы?» «Сначала жертву!» Подняв вверх этот свой палец, значительно сказал старикан. «Ты, дед, хоть бы рассказал сначала, что здесь творится?» Бухнул сзади дровосек. «А тут с порога жертву клянчишь!» Старик сфокусировал взгляд на железном, и глаза его вдруг сделались огромными и безумными. Он коротко вскрикнул, сплеснул руками, лязгнул цепурой, рухнул на колени и принялся часто-часто колотить лбом о бетон. «Не будь шлема, разбил бы в дребезги». Бойцы дернулись, намереваясь вернуть старика в исходное, но Знайка предостерегающе поднял руку. Хранитель между тем продолжал поклоняться — И теперь удары перемежались бормотанием, словно он читал молитву, призывая в помощь неведомых богов. Серега наклонился, прислушиваясь, и снова оторопел. Жрец шептал поговорки. «Дети — наше будущее, дети — цвета жизни, не вскормивши малого, не видать и старого, с детьми горе, а без них вдвое». Сотников оглянулся, уже понимая, что увидит. Рядом с дровосеком из-за щита торчала любопытно испуганная Кирюшкина физиономия. Хранитель Корней чем закончил свои камлания, поднял голову, при этом на лице его отразился от такой восторг и благоговение, будто смотрел он на величайшее сокровище мира и медленно на коленях пополз к ездовому ишаку. Не добравшись немного до осла, он поднялся, вытянул в сторону Кирюшки дрожащие руки и, пожирая его взглядом, начал осторожно приближаться. Серега, опасаясь за пацана, хотел было окликнуть старика. Но Знайка, угадав, снова остановил предостерегающим жестом. Когда до Ишака оставалось шагов пять, Дед остановился. Будто на преграду наткнулся. Он продолжал смотреть на ребенка, который торчал из-за щита лишь глазами и макушкой. Но что-то неуловимо поменялось в нем. Теперь это был невосторженный жрец, узревший бога во плоти. Движения его вдруг приобрели осторожность и даже какую-то хищную пругость. Он, шумно втянув носом воздух, злобно заворчал. Серега видел, как подобрался железный, стоящий слева от осла. И вдруг неуловимым движением, выдернул из вороха тряпья длинный кривой нож, сиганул вперед. Дальнейшее уместилось в одно мгновение. Кирюхов взвизнул от страха, ныряя в защиту. Сотников, понимая, что сейчас произойдет непоправимое, вскинул скар, разворачивая ствол в сторону жреца, пытаясь в эти доли секунды просчитать траекторию, чтобы не зацепить ребят, стоящих плотной группой. Его опередил дровосек. Хватанул с поясницы тесак. Он длинно рубанул наискось, встречая прыжок. В свете фонарей блеснуло сталью, и тело старика мертвым кулем врезалось в осла. Грохнул по бетону шлем. Голова, получив самостоятельность, улетела в другую сторону, к завалам. Тело, брыжа пульсирующей струей, осело к ногам железного. Паша, сам не ожидавший от себя этакой прыти, растерянно смотрел под ноги. «Головосек!» — ряфнул Серега. — Зачем? Дал бы в бубен, он бы и вырубился. Чапай хренов. Опять шашкой махать. — Командир. — Да я... — Он, видишь, какой шустрый оказался, — развел руками Пашка. — Я... У меня как-то само... Ты это... Ты бы морду его видел. Он же на Кирюху прыгнул. И испугался я. Серега набрал в грудь побольше воздуха и с шумом длинно выдохнул сквозь сжатые зубы. Ругать бойца за боевые рефлексы так себе занятие. Ну еб твою за рубль двадцать! крикнул от каравана Хенкаль. Вы чего на стариков? Охоту, что ли, открыли? Прошлый помер, второго замочили. На вас дедов не напасешься. Твою ж мать, Паша, схватился за голову страшило. Ты чего наворотил? С ним же можно было поговорить, узнать и много узнать. Опять но монстром махал, выпросил Хенколь под смешки бойцов. И что делать теперь? жалко выпросил железный. — А что сделаешь? — Артем покачал головой. — Ничего, поздно. Знай, потрошить-то будем его. — Сделаем дело, потом уж в жилище обратно положим. — И скажем, что так и было, — снова донеслось из каравана. — Прекратить там базар, — ряфнул злодей. — Без вашего остроумия разберемся. — Что-то слишком много стариков на погонный километр, — пробормотал друг Знайка. Он вроде и не расстроился даже. Стоял, глядя на тело жреца, и задумчиво хмурился, кусая верхнюю губу. — Вернуться надо, командир. Нам с Артемом. Есть соображение. Проверить. Сначала там, потом уже здесь займемся. Серега подумал малость, кивнул. — Недалеко отошли. Почему нет? Узнайте свой интерес. Ромашкин наверняка и научникам задачи понаставил. Пусть исследует. — Букаш, бери своих, проводишь. Мы остаемся. Ждать.